Глава восьмая. Опасная встреча в лесу. Кари проснулась в черничнике, когда солнце стояло уже высоко, почти припекая. Ого! Она и не заметила, как заснула. Видимо, так набегалась ночью по подземельям, что свалилась от усталости в буквальном смысле слова. Позади нее высилась та самая скала, под которой она выбралась на рассвете. выход из пещеры поросший мхом полускрытый кустами был почти незаметен да у карии не было ни малейшего желания снова туда спускаться бр ну где же лимончик спохватилась она где маленький дракон который вывел ее наружу полюбившееся ему пластмассовое ведро карри потеряла где то в подземелье пока бежала за ним пытаясь догнать бедный малыш разволновалась она вскакивая на ноги. Куда ж он делся? Неужели вывел меня и снова забрался под землю? «Лимончик!» жалобно позвала она. «Извини за дурацкое имя, но я очень волнуюсь. Где ты?» Почти сразу с ближайшей сосны раздалось знакомое шипение. «Ах, вот ты где!» у Карри аж от сердца отлегло. Так ты не убежал обратно под гору, а ждал, пока я проснусь. Какой ты молодец! Спускайся скорее, не бойся. Ой, лимончик, это ты? Кари застыла на месте, в первый миг не на шутку перепугавшись. Ей показалось, что с дерева, неторопливо извиваясь, сползает огромная змея, может быть, даже целая кобра. лимончик «Да ты вырос!» — неуверенно хихикнула она. «Ты вырос за эту ночь раза в четыре!» Дракон подполз к кари и поглядел снизу вверх ей в лицо удивительно умными глазами. Теперь он был длиной уже, наверное, метра два, но все такой же узкий, длинный, изящный. Крылья у него теперь стали перепончатые, как у летучей мыши. Летать пока нельзя, но уже видно, какими красивыми они когда-нибудь станут. — Вот удивительно! — проговорила Карри, разглядывая своего необычного питомца. — Ты больше не желтый, ты какой-то весь позеленел, уже и на лимончика не похож, разве что незрелого. А может, ты травяной или древесный дракон? Лимончик только тихо шипел, но теперь в его шипении уже не слышалось той злости, что под землей. Кажется, ему очень даже нравилось в лесу. А Карри, наконец, собралась оглядеться и задумалась. Куда же она попала? Место ей было совершенно незнакомо. Горы, сосны. Понять бы, где тут север, где юг, подумала она. Так, солнце всходило с той стороны. «Значит, где-то там Троль далин Тогда это гора... Ага! Да это же великан! Только с другой стороны!» «Ого, как я далеко зашла!» Разобравшись, где она, Карри очень приободрилась. Теперь она хотя бы представляла, куда идти. «Слышишь, лимончик!» — весело воскликнула она. Нам вон туда, на ту высокую гору. С другой стороны, мой тролль Далин. Если повезет, можем и на какую-нибудь дорогу выйти. но а вон та белая полоса, если верить Лилле, и есть драконий ледник, где могут жить твои родичи. Вот будет здорово, если мы их найдем. Дракончик внимательно слушал ее, склонив умную голову, но сам ничего не говорил. может «Еще не научился?» Солнце поднималось все выше. Кари шагала через лес, держа путь в сторону великана. Пару раз ей повезло выйти на тропинку, то ли звериную, то ли протоптанную любителями горного туризма, но потом лесные дорожки сворачивали в неподходящую сторону или вовсе начинали уводить вниз, в долину, и Кари сходила с них, чтобы не уклониться от своей цели. Но вот уже и полдень не навал, а ледник, кажется, вовсе не приблизился. «Как же далеко!» — вздохнула она, садясь отдохнуть на поваленный ствол. «Смотри, кажется, вот он, рукой подать!» А на самом деле поблизости закачались кусты, и над зарослями вереска появилась знакомая драконья голова. Лимончик следовал за каре, то исчезая в лесу, то снова появляясь. В сущности, ничто не мешало ему сбежать, но он упорно следовал за девочкой. «Может, он считает меня своей матерью?» задумалась Карри во время очередного привала. «Как утята, когда вылупляются из яйца, то считают мамой-уткой первое, что видят. Например, птичницу, и начинают ходить за ней, требуя пищи. Кстати, о пище. Есть в самом деле хотелось все сильнее». кари огляделась. Вокруг тянулись заросли черничника, усыпанного спелыми ягодами. Не ахти, какая еда, но лучше, чем ничего. Девочка вздохнула и принялась собирать в горсть сладкие ягоды. Лимончик подобрался к ней поближе и с любопытством принялся за ней следить. «Смотри, это еда!» Карри сорвала ветку, черную от ягод, и протянула своему питомцу. «На, попробуй, они вкусные!» Дракончик потянулся носом к чернике, с опаской принюхался и вдруг фыркнул на нее, выпустив из ноздрей облачко зеленоватого дыма. Ягоды на ветке тут же сморщились и осыпались. Листья мигом съежились, поникли и отпали. «Что ты делаешь?» — возмутилась Карри, выкидывая полысевшую веточку. «Ты... зачем ты испортил ягоды? По-твоему, так едят?» Дракончик молча нырнул в заросли и затаился. Возможно, ему стало стыдно. «Эх ты!» — продолжала выговаривать ему кари «Уж не знаю, чем ты питался в своих подземельях. Возможно, прогорклым машинным маслом. Но в лесу точно такого не будет. А на леднике и подавно». Девочка встала с бревна, собираясь продолжать путь. но вдруг обнаружила, что не может сделать ни шага, что-то будто держало ее за ногу. «Наверно, зацепилась за сучок?» — подумала она в первый миг и дернула ногой, чтобы освободиться. Но не тут-то было. Карри нагнулась, чтобы отцепить неведомую ветку, и замерла от изумления. В ее ногу возле щиколотки крепко вцепилась чья-то костлявая, серая. рука если не приглядываться она была очень похожа на засохший корень наверное большинство людей не заметили бы ее проходя мимо но Кари ясно видела перед собой эту худую но очень сильную руку и злобно серую рожицу с острым носом глядевшую на нее из дупла в поваленном дереве лесные жители сообразила она и воскликнула эй отпусти меня «Между прочим, мы с тобой дальние родственники». Но зловредный обитатель дупла только оскалился и сжал костистые пальцы так сильно, что Карри вскрикнул от боли. Бабушка часто рассказывала ей, что среди лесных и горных существ есть такие, которые терпеть не могут людей и никогда не упустят случай сделать им гадость. Похоже, Карри повезло нарваться именно на такого. Вдобавок она села отдохнуть прямо на крышу его дома. Как тут не обозлишься? — Ну, отпусти, — взмолилась девочка, чувствуя, что ее медленно тянут куда-то вниз. — Давай я подарю тебе. Она умолкла. — Что подарить? У кари ничего с собой не было, даже ведерко осталось в подземельях. А злобный нелюдь все сильнее сжимал свои деревянные пальцы. Вдруг раздался раскатистый рев, и из черники вынурнула драконья голова. Колючий гребень лимончика был угрожающе поднят, крылья растопырены в разные стороны. Он вскинулся над поваленным деревом и распахнул пасть, показывая острые клыки. Нога кари тут же оказалась на свободе. Девочка вскочила и отбежала подальше от зловещего дерева, но бояться было уже нечего. Злодея из дупла и след простыл. — Лимончик! — прошептала Кари, медленно приходя в себя. — Ты меня спас! Но дракон, будто не желая благодарности, опустил гребень, прижал к спине свои полупрозрачные крылья и молниеносно исчез в лесу. а кари успокоившись и почувствовав что силы к ней вернулись сразу зашагала через сосняк в сторону горы ей уже не хотелось ни есть ни отдыхать только как можно скорее идти дальше пошли лимончик воскликнула она к ночи нам надо добраться до ледника я совсем не хочу ночевать в горах где водятся такие существа вскоре кари повезло она вновь вышла на лесную тропу И на сей раз дорожка вела ее в нужном направлении. — Если эта тропинка опять не свернет вниз, как все остальные, — думала девочка, ускоряя шаг, — то уже к вечеру мы доберемся до ледника, и Лимончик будет дома.